«Знаешь, что это?» – спросил следопыт. «Мины. Их еще почему-то петардами называют», – кивнул Алекс. «Взрываются от удара. Зачем их здесь столько?» «Местные сталкеры использовали их, чтобы глушить грязевых ящеров», – пояснил болотник. Кохолок зачерпнул сухари, будто воду, отправил в рот полную горсть и принялся с хрустом жевать. Кирилл посмотрел на него и произнес. «Ты спас мне жизнь, когда мы бежали к реке. Спасибо». Здоровяк покосился на него, что-то промычал с полным ртом и потянулся к фляге, но не взял. Толстая, как бревно, рука взлетела. Наемник приподнялся и гаркнул тыча пальцем в берег. Я вскочил, ощутив легкое прикосновение к сознанию, щекочущее и мягкое. У реки лежало поваленное дерево, крона полоскалась в воде, могучие корни вылезали из земли, но еще держали ствол, не позволяя течению унести его. Ветви торчали во все стороны. Посреди шелестящей листвы присел на корточки контролер. «Вон!» — крикнул вскочивший Кирилл. «Вижу его!» — я сказал. «Тихо! Все видим!» Издалека мутант напоминал обычного человека. Светлая кожа, длинные волосы, голый, худой. Невыразительное лицо, прямой тонкий нос, бледные губы, неширокие плечи. Мы плыли далеко от него, к тому же «Шестером!» Мало какой контролер может подчинить такое количество людей А этот явно молод, неопытен Поняв, что его заметили, он выпрямился, придерживаясь засуг, уставился на плот Из-под навеса донесся рык Анчар приподнялся на локтях, повернувшись к контролеру Глаз сверкнул, изо рта вырвалось звериное рычание «Командор!» — позвала Катя, — «что с тобой?» Анчар не слышал Он зажмурился, собравшись силами, вскочил, ударился головой в навес. Ткань выгнулась горбом, затрещала, углами она крепилась к четырем вбитым между бревен подпорком к и два из них сорвались. Анчар рванулся, молотя руками, сбросил ткань. «Контролер!» — проорал он. «Худшая тварь в зоне! Ненавижу их! Всех вас ненавижу!» Он откинул нас бешеным взглядом, нагнулся и выдернул из связки короткую острогу. Свернутая кольцами волчья лоза отлетела на край плота. Болотник бросился к ней, поймал, не позволив упасть в воду. Хохолок схватился за секиру, Катя с мировым отпрянули. Я прыгнул к топору, лежащему возле бочонка, но анчар не смотрел на нас. Он подскочил к борту, замахнувшись, упал на одно колено и метнул острогу. «Трудно убить контролера, и не потому, что он силен или особо ловок, но потому, что может предугадать твои поступки». Особенно те, что становятся следствием сильных эмоций. Острого вонзилась в ствол там, где только что был мутант. А сам он исчез, растворился среди густой листвы. Анчар что-то злобно выкрикнул вслед, повернулся, сутулился и поплелся обратно, волоча ноги. Механический глаз пощелкивал и трещал, перемотанная левая ступня скребла по бревнам. Командор добрел до поваленного навеса и рухнул на бок. Кирилл шагнул к нему, но Катя, успевшая вооружиться ножом, оттолкнула наемника. «Погоди!» — сказала она. «Может, он сейчас опять вскинется?» Я позвал. «Анчар! Эй, командор!» Он перевернулся на спину и больше не шевелился, уставившись вверх неподвижным взглядом. «Кирилл, хохолок, поставьте навес!» — сказал я и обратился к следопыту. «Ты понимаешь, что с ним происходит?» Болотник покачал головой. Положив лозу, на прежнее место он взял ящик с желтым песком, отнес к задней части плота, присел там и поманил нас. Оставшийся возле навеса хохолок вновь захрустел сух сухарями, а мы с Рыжей, Кириллом и Алексом подошли к следопыту. «Быстрянка донесет нас до грязевого озера», — сказал Болотник. Я оглядел берега. «Она изгибается. Мы плывем на перерез мгле, если она продолжает двигаться на север. Где точно нас ждут?» «Возле грязевого озера должен быть небольшой лагерь», — сказала Катя, — «на северном берегу». «Чего?» — Алекс нахмурился, соображая. «Но я думал, наушники ждут на южном берегу, на ближнем». Я кивнул. «Да, из твоих слов так казалось». «Нет, на северном», — возразила она. Алекс хлопнул себя по колену. Если бы они нас с этой стороны ждали, скинули бы им артефакт, получили оставшиеся деньги и гудбай. Разбежались бы только оружием в том ла лагере разжиться. И все. А дальше пусть наушники сами с мглой разбираются. Она же явно за артефактом. Клубнем этим прётся. А так что получается? «А так в лагерь мы не успеем», — сказал я. «То есть не успеем до того, как она нас догонит. Пока будем пробираться через грязевое озеро, мгла...» «Накроет нас», — заключил Алекс. «Что это значит?» «Что мы должны встретить ее, устроить вторую засаду. Только как?» «Есть один способ», — сказал болотник. «Потому вас и позвал». «Что такое, по-вашему, этот песок?» Он показал на раскрытый ящик, стоящий между нами. Лизнув палец, я осторожно коснулся поверхности. Крупное зернышко прилипло к коже, бледно-желтое, усеянное крошечными белыми вкраплениями. «Никогда такого не видел. По крайней мере, не помню». Стряхнув зерно, я покачал головой. «Соляная глина», — пояснил следопыт. «Это соляная глина из могильника. Она нагревается под действием аномальной энергии, а волчьи лоза — как провод для этой энергии. Надо только найти аномалию, чтобы использовать ее вместо взрывателя». Кирилл, Алекс и Катя недоуменно смотрели на него. Я кинул взгляд на другой ящик, стоящий возле навеса, и сказал, «Мины?» «Да». «А про них?» — ответил болотник. «Не понимаю». Рыжая поворачивала голову, глядя то на меня, то на следопыта. «О чем вы, кровосос побери, толкуете?» «Эти мины-петарды взрываются от удара», — пояснил я не слишком уверенно, так как сам пока не очень понимал, что хочет сделать болотник. «И от нагрева». «Правильно. Сильные удары создают нагрев. Но ну так как ты хочешь их использовать?» «Сделаю мину. Ей взорвем мглу, чем бы она ни была». На лице Кирилла возникло понимание. Он кивнул. «А я все равно не могу расчухать», — сказал Алекс. Болотник стал пояснять. «Соляная глина нагревается, когда аномальная энергия попадает в нее. Не люблю это слово. Энергия. Ну да ладно, вам привычнее». Если её будет много, глина накалится, даже расплавится. И если мины вставить в глину, они взорвутся. Им не помешает даже вода. Если немного добавить ее, глина станет вязкой, мины можно закрепить в ней и прилепить к чему-нибудь. «Ну так и что?» — начал Алекс, но я перебил. «А волчья лоза пропускает аномальную энергию. Видел, что было возле врага, когда мы швырнули шишки? Две... Э, два вида энергии столкнулись». Вступили в реакцию два ее различных агрегатных состояния, пояснил болотник. «Главное найти в нужном месте аномалию. На плоту не добраться до противоположного берега грязевого озера. Оно потому и грязевое, там дальше настоящее болото, лабиринт островков. И слишком мелко, и еще там лежбище болотных мутантов. Двигаться придется очень медленно, может несколько суток. Мгла догонит нас». Значит, мы пристанем на южном берегу озера. Там есть небольшой залив, на берегах много аномалий. Но перед мглой аномалии погаснут, во всяком случае большинство. Поставим ловушку из мин на пути мглы. Между ней и какой-нибудь аномалией, помощнее, которая целиком не рассосется с ее приближением. В глину должен быть погружен один конец лозы, второй у нас. Отойдем, когда мгла подойдет вплотную. Второй конец бросим в аномалию. «Энергия пойдет по лозе, глина раскалится, мины взорвутся», — подхватил Алекс. «Правильно, молодец, дядя!» Вдруг он смолк, наморщив лоб, и тут же Кирилл сказал. «Погодите, а если петарды не сработают возле мглы?» «Сами видели, какое от нее излучение? У меня пистолет не стрелял, когда кабаны появились!» «Да к тому же аномалии перед ней гаснут!» — добавила Катя. «Хотя и не все, но все равно. Мы можем вообще ни одной не найти, чтобы использовать как запал». «Другого способа не вижу», — сказал болотник. «В минах нет движущихся частей. Никакой механики. Почему они должны не сработать? Если можете придумать что-то получше, предлагайте». Катя отвернулась. Кирилл покачал головой. Алекс развел руками. Со стороны берега донесся треском и вскочили. Из густых зарослезающей колючки вывалился кабан. Здоровенный косматый мутант с клыками, как сабли. Таких громадин я еще не видел. Холка мне по грудь, тулово как бочка, копыта размером с голову. Бугристая уродливая башка наклонилась, кабан взрыл мордой землю, задрал розово-черный пятак к небесам и всхрапнул. Протяжно, иступленно. И только теперь я понял, что этот могучий, злобный и непроходимо тупой владыка леса смертельно напуган.